Глава 6. Очень неопределённый принцип. Принцип неопределённости открыл немецкий физик Вернер Гейзенберг. Поэтому иногда этот принцип ещё называют принципом Гейзенберга. И это справедливо. Это, наверное, самое великое открытие человечества. Вот что он гласит: Дельта Х, умноженное на дельта П, равно H с черточкой. Как видите, очень простая в написании формулка. Простая, как все гениальное. H с черточкой – это постоянная планка. Дельта Х – это неопределенность координаты элементарной частицы. Дельта П – неопределённость импульса частицы. Треугольный значок дельта собственно и обозначает неопределённость. Неопределённость это неизвестность в самом прямом смысле этого слова. Поймите сказанное. Неизвестность введена физиками в формулы, описывающие наш мир потому что неизвестность имманентно присуща нашему миру. Неизвестность один из принципов построения мира. Формула Гейзенберга говорит, что мы не можем одновременно знать точную координату частицы и её скорость. Импульс, то есть произведение скорости на массу. Но зато Мы можем варьировать своё незнание, предпочтя, что нам знать важнее: скорость или координату. Посмотрите внимательно на формулу. Если мы каким-то образом точно узнаем местоположение частицы в пространстве, неопределённость координаты будет стремиться к нулю. То дельта p В этом случае будет стремиться к бесконечности. Ведь их произведение постоянная величина, постоянная планка. Первый вывод. В микромире нет траекторий, по которым движутся частицы, потому что частицы размазаны в пространстве. Формула, описывающая это размазанное поведение частицы, называется волновой функцией. Волновая функция показывает, с какой вероятностью мы можем обнаружить частицу в данном конкретном месте. Волновая функция, по сути, описывает не частицу, а размазанную вероятность. Здесь вот что очень важно понять: У нас нет точной информации о частице не потому, что мы ещё не изучили чего-то, а потому, что этой информации нет в самой структуре материи. Частица сама не знает, где она и что с ней. В микромире нельзя ничего предсказать заранее можно лишь вычислить вероятность наступления того или иного события мир состоит из непредсказуемых кирпичиков частичек и поэтому мир непредсказуем не фатален случаен флуктуация лежит в основе мира но если мир случаен в своей основе Почему тогда существуют физические законы? Законы Ньютона, закон Кулона, второе начало термодинамики, закон Ома, закон Семирнова-Тигатеева, законы газовой динамики. Почему они выполняются не от случая к случаю, а всегда? Где же непредсказуемость? Она в микромире, а в макромире поведение массивных тел, состоящих из триллионов частиц, в простых случаях взаимодействие вполне предсказуемо. Почему? Да потому что в микромире вероятность наступления разных событий разная. Волновая функция говорит: Вероятность обнаружить частицу тут, а не там, составляет, скажем, 90%. Или, что то же самое, 90% всех частиц будут находиться тут, а не там. Это значит, что процесс с огромным количеством частиц пойдёт именно в том направлении, в котором движется большинство из них. Именно неравномерность распределения вероятности создаёт направленные процессы. Направленные значит необратимые. Необратимые процессы создают иллюзию стрелы физического времени, которая, как известно, необратима. Но необратимо не само время, разумеется. Отдельно времени не существует. Необратимые просто проходящие в пространстве физические процессы. Человек стареет, египетские пирамиды разрушаются, солнце когда-нибудь погаснет. Тем не менее, всё равно существует некая отличная от нуля вероятность, что чайник, поставленный на плиту, вместо того, чтобы вскипеть, замёрзнет. Однако она столь исчезающе мала, что практически можно сказать, второе начало термодинамики никогда не нарушается. Тепло всегда передается от более нагретых тел к менее нагретым. Хотя теоретически, конечно, все физические законы носят статический характер, то есть статический вдруг могут и не исполниться на секундочку но скорее вы выиграете в лотерею сотню миллиардов долларов даже не купив лотерейного билета чем кирпич вдруг вместо того чтобы упасть вниз полетит вверх ага скажете вы значит макромир всё-таки предсказуем а ты говорил что мир не фатален отвечаю. Я не зря написал в макромире поведение массивных тел, состоящих из триллионов частиц, в простых случаях взаимодействие вполне предсказуемо.